Глава восьмая. Вот уже дней 15, как появились в большом количестве и стали невыносимыми мухи, редко попадавшиеся раньше. И обрадовались все маури. Значит, бониты и тунцы поднимутся с дна. Мухи возвещают наступление сезона рыбной ловли, сезона работы. Но не забудем, что на то и те труд, удовольствие. Каждый проверял прочность своих удочек, своих крючков. Женщины и дети с необычайной живостью принялись таскать сети, или скорее длинные решётки, сплетённые из кокосовых листьев вдоль берега, по кораллам, наполняющим морское дно между землёй и линией рифов. Таким путём им удалось выловить кое-каких мелких рыбёшек, до которых тунцы, большие охотники. Когда все приготовления были окончены, На что потребовалось не менее 3 недель. На море спустили две соединённых вместе пироги, на носу которых были приделаны очень длинные шесты. Их можно было быстро поднимать при помощи двух верёвок, закреплённых на корме. К шесту приделан крючок с наживкой. Как только рыба клюнет, её сейчас же вытаскивают из воды и бросают в лодку. Мы выехали в море рано утром. Я, конечно, участвовал в празднике и быстро пересекли линию рифов. Мы пустились довольно далеко в открытое море. Я и сейчас ещё вижу черепаху, которая высунув голову из воды, смотрела, как мы проплывали мимо. Все рыбаки были в весёлом настроении и гребли дружно. Мы достигли места, где море очень глубоко, называемого Ямой тунцов. и находившиеся против гротов Мара. Говорят, что сюда приплывают эти рыбы для ночного сна в глубине недоступное окулом. Тучи морских птиц парит над ямой, следит за тунцами. Как только рыба покажется на поверхности, птицы с невероятной быстротой падают в море и затем снова поднимаются с куском мяса в клюве. Так повсюду, в море и в воздухе, со всех сторон Подь до наших пирог замышлялась резня. Когда я спросил своих товарищей, почему они не спустят длинную леску на дно в яму тунцов, мне ответили, что это невозможно. Место священно. Там резиденция морского бога. Я предчувствовал легенду и без труда добился, чтобы мне рассказали её. Роахату, нечто вроде тайтийского Нептуна. Спал в этом месте на Дне море. Один Маурий оказался настолько неосторожным, что стал ловить рыбу, и его крючок зацепился за волосы Бога, и Бог проснулся. В гневе поднялся он на поверхность воды, чтобы посмотреть, кто осмелился нарушить его покой. И когда он узнал, что виноват был человек, то он сейчас же решил, что должен погибнуть весь человеческий род, чтобы искупить грех одного. от наказания, однако, за загадочную несходительность был избавлен сам виновник преступления. Бог приказал ему отправиться со всей своей семьёй на Тоамарама, которая по толкованию одних является островом или горой, а по мнению других пирогой или ковчегом. Когда рыбак и его семейство оказались в указанном месте, то морские воды начали подниматься. По мало-помалу они захлестнули землю до самых высоких вершин, и всё живое погибло в них, за исключением тех, кто укрылся на или в то амарама. Позднее они снова заселили острова. Мы проехали мимо ямы тунцов, и владелец пирог велел одному из людей опустить шест в море и закинуть крючки. Ждали несколько долгих минут. Ни один тунец не клюнул. Теперь наступила очередь другого гребца, и на этот раз клюнул великолепный тунец и погнул шест. Четыре сильных руки стали поднимать жердину, натянув кормовые верёвки, и тунец появился на поверхности. Но большая акула вдруг мелькнула в волнах. Несколько ударов ужасных зубов, и на крючке осталась только отрезанная голова. Хозяин был в долзнак мне. Я закинул удочку. Спустя очень короткое время мы выудили громадного тунца. Я услыхал, хотя и не обратил на это достаточного внимания, как мои соседи пересмеивались и шептались друг с другом. Оглушённый ударом палки по голове, рыба трепетала в судорогах агонии и извивалась в пёроге, а её тело, как зеркало, сверкало блёсками Я отбрасывала тысячи огней. Во второй раз мне повезло точно так же. Француз решительно приносил счастье. Мои товарищи радостно поздравляли меня, уверяя, что я родился под счастливой звездой, и я, исполненный гордости, не отрицал этого. Но среди хора похвал я различил, как и при первой удаче, какое-то перешёптывание и непонятный смех. Рыбная ловля продолжалась до вечера. Когда иссяк запас маленьких рыбок, служивших прикормкой, и солнце залило красным пламенем горизонт, 10 великолепных тунцов составляли груз нашей пироги. Мы приготовились к возвращению. Пока всё приводили в порядок, я спросил у одного юноши смысл тех слов, которыми они обменивались шёпотом. и смеха, которым они встретили объямо и удачи. Он отказался ответить мне. Но я настаивал, зная, как мало может противиться маори и как скоро сдаётся он при энергичном давлении. Мой собеседник кончил тем, что пояснил мне, если рыба попалась на крючок нижней челюсти, а мои оба тунца были пойманы именно таким образом, то это означает Неверность Вахины во время отсутствия её Тане. Я улыбнулся недоверчиво иму возратились. Ночь над тропиками опускается быстро. Надо было опередить её. 22 проворных весла разом поднимались и опускались в море, а гребцы, чтобы подбодрить себя, кричали в такт. Светящаяся борозда открывалась позади наших пирок. У меня было ощущение какого-то безумного бегства. Грозные владыки океана преследовали нас. Вокруг скакали, словно фантастические стада, с неясными очертаниями, перепуганные и любопытные рыбы. 2 часа спустя мы приблизились к проходу между рифами. Море здесь яростно бушует, и проход опасен своими волнами. Нелёгкий манёвр, которым приходится ставить нос пироги в разрез бурунной волны. Но туземцы проворны, и я с большим интересом, хотя и не без некоторого страха, следил за их удивительно ловкими поворотами. Перед нами земля освещалась движущимися огнями, пламенем огромных факелов, сделанных из сухих ветвей кокосовых пальм. Это было поразительное зрелище. На песке у освещённых волн нас поджидали семьи рыбаков. Некоторые фигуры сидели неподвижно, другие бегали вдоль берега, помахивая факелами. Дети прыгали там и сям, и издалека были слышны их звонкие крики. Сильным движением пирога врезалось в песок. Тортчужи приступили к делью добыч. Все рыбы были разложены на земле, И владелец пироги разделил их настолько равных частей, сколько было человек, мужчин, женщин и детей, принимавших участие в ловле тунца и в ловле маленьких рыбок, служивших приманкой. Это составило 37 частей. Не теряя времени, моя охотница взяла топор, наколола дров и зажгла огонь, в то время как я несколько пообчистился и оделся, так как ночь была прохладная. Из наших двух долей добычи одна была сварена, а свою долю тыхоро сохранила в сыром виде. Затем она долго расспрашивала меня о различных происшествиях ловли, и я с несходительным удивлением удовлетворил её любопытство. Она радовалась всему, довольная и наивная, и я наблюдал за ней, ничуть не давая ей заметить мою тайную озабоченность. В глубине моей души проснулась какой-то Безотчётное беспокойство, и не хотел больше улечься. Я горел желанием задать Тихоре один вопрос, один определённый вопрос. Я мог сколько угодно говорить себе, к чему, но что-то отвечало во мне. Кто знает? Наступил час сна, и когда мы оба растянулись рядом, я вдруг спросил: "Ты была умницей?" "Да". А твой сегодняшний любовник пришёлся тебе по вкусу? У меня не было любовника. Ты лжёшь, рыбы сказала мне. Тихора поднялась и пристально посмотрела на меня. На её лице отпечаталось выражение какого-то непередаваемого мистицизма и торжественности, какое-то странное и незнакомое величие, чего я никогда не ожидал от её физиономии. обокновенно радостный и почти детский. Новая атмосфера возникла в нашей хижине. Я чувствовал, что некто высший стал между нами. Да, вопреки своей воле, я испытывал власть веры. Я ожидал предостережения с неба и в то же время с усилием возвращаясь в пустоте нашего скептицизма, такой бесплодный по сравнению с пламенностью веры или даже суеверия я не сомневался, что никакого предостережения не будет. Тихо-тихо встала и удостоверилась, что наша дверь хорошо закрыта. Затем, вернувшись на середину комнаты, она громко произнесла следующую молитву: "Спаси меня, спаси меня. Настал вечер, настал Божий вечер". Будь при мне, мой Боже, остереги меня, Господи. Охрани меня от чар и дурных советов, сохрани меня от внезапной смерти, от злых желаний и от заклятий. Охрани меня от земельных тяжб. Да царит мир вокруг нас. О Боже мой, сохрани меня от злобных воинов, сохрани меня от того, кто бродит с угрозами, кто рад наводить страх, от того, чьи волосы всегда стоят дыбом. Да будем живы я и мой дух, о мой бож. Конечно, в этот вечер вместе с техурой молился и я. Окончив свою молитву, она приблизилась ко мне и сказала с глазами полными слёз: "Надо побить меня. Надо много меня бить". И глядя на глубокую выразительность этого лица и на совершенную красоту этой живой статуи, Я представлял себе само божество, к которому обращалась с молитвою Техура. Да будут навеки прокляты мои руки, если они осмелятся подняться на это совершеннейшее творение природы. И вот обнажённая, с глазами спокойными и полными слёз, она казалась мне снова одетой в жёлто-оранжевые покрывала непорочности, в жёлто-оранжевые покрывала Биксу. Она повторила: Надо меня побить. Надо много меня бить. Иначе ты долго будешь сердиться, и ты будешь болен. Я обнял её. И теперь, любя её без недоверия, и так же сильно, как сильно я восхищался ею. Я повторил в душе следующие слова Будды: Да, кротостью надо побеждать насилие. Добром зло, истинный ложь. Эта ночь была божественной, как столько других ночей, больше, чем все другие ночи. И день занелся радостный. Рано утром тёща принесла нам несколько свежих кокосов. Глазами она задавала вопросы Тёхуре. Она знала. С очень тонкой игрой на лице Анна сказала мне: "Ты вчера ловил рыбу? Всё обошлось хорошо?" Я ответил: "Да. Я надеюсь начать снова в скором времени".